Глава седьмая «Претендент!» – закричал организатор, не проявляя лишних эмоций. «Он профессионал и не станет терять самообладание, если кто-то из бойцов его знамени выйдет на ринг, рискуя собой». «А вот и наш претендент! Ты готов растоптать его триумф? Ты готов забрать победу себе?» спросил он меня, на что в ответ я кивнул. «Он готов!» Снова закричал фрик, и толпа повторно взревела, требуя зрелища. «Зрители хотели увидеть, как я разгромлю этого самоуверенного бойца или сам погибну, недооценив свои силы. Им плевать, кто победит!» Каждый сделал ставку, поддавшись азарту. Коэффициенты скакали так, что невозможно было посчитать свою выгоду. «Это будет возможно только после начала сражения». «Да начнётся бой!» – закричал организатор и поспешно ушёл с арены. Меня трясло. Я смотрел на противника, как на своего злейшего врага. На того, кто будто виновен во всех моих проблемах, и сейчас был самый лучший шанс, чтобы с ним разобраться. Сателлица злым характером хотел таким образом показать мне себя, себя нового, того, кем он стал после перерождения в этом мире. И он точно был другим, более сводным, чем в симуляции. Пригнувшись к полу, я рванул вперёд, моё тело стало сжиматься. Показалось, будто весь кожный покров и органы сократились, словно мышцы, обволакивая скелет. Вместе с этим на пределе возможностей заработали все три сердца, гоняя кровь под сильным давлением. И дыхание. Я никогда не дышал так быстро, разве что только под ускорением в симуляции. Прямо перед противником ускорился ещё быстрее. Оказавшись прямо перед ним и успевая проскочить оборону его рук, нанёс удар коленом в солнечное сплетение. Его грудь прогнулась, а глотка проронила что-то вроде задыхающегося хрипа. Присесть, пропуская его ладони над собой, сдвинуть корпус, уходя от наивной попытки пнуть меня и, спружинив всем телом, подбросить себя вверх, спарывая его лицо ногтями. Точнее, там уже небольшие когти выросли, так как кожа на фалангах пальцев тоже сжалась. Я словно высох, но от этого стал только опаснее. Он закричал, хватаясь руками за лицо, а я уже был у него за спиной, нанося боковой удар в колено. Оно переломилось без хруста, там словно что-то согнулось, не треснуло, просто нарушилась целостность. Но цели я достиг, противник упал. И я навалился сверху, нанося удары за ударом на все возможные для меня скорости. Уже через мгновение кожа на его руках порвалась от бесчисленных ударов, оголяя усиленный металлом скелет, на котором начали появляться вмятины. Раздался гонг победы одной из сторон, видимо соперник послал сообщение, что сдаётся, но мне было плевать. Я его ещё не убил, поэтому пока никто не вмешался. Ещё быстрее, как дикие голодные звери, прорывать себе путь до сердца, расцарапывая грудь. Разорвать кожный покров, изляпавшись в крови, сломать пытающемуся спастись неудачнику руки, которыми он посмел защищаться, и добраться до грудной пластины, защищающей грудь, последнее, что берегает его сердце. И только остаётся сорвать её, и всё, жизнь врага оборвётся». Нахлынувшая со стороны опасность заставила бросить свою добычу и поспешно отскочить. А причиной оказался фрик, который сейчас стоял над телом поверженного мной противника. Моя ярость внезапно стихла, и только сейчас я начал слышать посторонние звуки. Они постепенно нарастали, пока я не начал осознавать их значение. Зрители негодовали. Их лишили зрелища, прервали казнь, и им теперь не увидеть с таким предвкушением ожидаемый итог сражения. «Многоуважаемые господа!» Организатор поднял руки вверх, а его голос прошёлся по всему помещению и достиг каждого на трибунах. «Самоуверенность слепа. Прошлый победитель посмел бросить вызов всем президентам и посмотрите на него теперь», – фрик указал на моего соперника. «Лежит в собственной крови, на грани смерти, униженный, не сопротивляться и не заслуживающий жить». Зрители взревели, понимая, к чему ведёт ведущий. «Вот я не понимал». «Голосуйте! Выбирайте! Я веди свою волю!» На экране ставок сменилась картинка, и там очень быстро стали расти числа. Те, что были под чёрным черепом, значительно превышали другие, стоявшие под белым пером. трудно понять, что зрители хотят добить проигравшего, то есть выходит, что он сдался, когда понял, что я его прикончу. И вот таким образом попытался спасти свою жизнь, понадеявшись на удачу, и она его подвела. «Решение принято! Судьба бойца решена!» онесите этот мусор отсюда!» Закричал Фрик, и на арену выбежали несколько парней, которые подобрали лежавшее тело и уволокли его за кулисы. «Поздравляем победителя и пожелаем ему такой же грандиозной победы в следующем бою! А теперь внимание на экран! Идёт перетасовка бойцов! И давайте посмотрим, какая новая пара появится на ринге!» Мне здесь было больше нечего делать, поэтому я вернулся на своё место, где сел рядом с Фини. Девушка по-прежнему сидела с таким лицом, будто ей всё по барабану. Я не торопился начать разговор, да и ни к чему он. Хоть и попытался показать ей своего злого сателлита, но тот не особо-то явил себя. Консерва определённо как-то их изменила. Дала больше своей воли, установила задачу на некоторые случаи. Глупо считать, что этот хрен не ввёл их в свой план. Не тот этот человек, что будет что-то делать просто так. А изменения в моём состоянии, точнее ключи от скрытых возможностей моего тела, Как раз и есть та часть его плана. Сумасшедший сателлит может сильно ускорять движение. Злой же превращает всю плоть тела в мышцы, что сравнимо с усилением и симуляцией. Эти модификации сделал именно он, а не я. Я лишь усилил плоть, чтобы выдержать боевой режим, а он нашёл ещё пару способов, как их можно использовать. И мне не сказал. «Это было бы впечатляюще, если бы не низкая скорость. Твоя другая личность более эффективна», — Оценила Фини мой бой. «Этот тип стал сдерживаться ещё в самом начале, не зная почему», — ответил Е.Е. «И правда, то сжатое тело могло сделать куда больше, чем показало на ринге». «Правда? А так и не скажешь». «Ты тоже не все свои возможности показала». «Хватит и того, что уже увидели. Пока ты там скакал, ко мне ещё пара просителей подошли», — пожаловалась она. «Какой опасный тут район, раз требуется работа настоящего солдата», — заметил я. «И правда, как иначе-то». «Толпа головорезов, чьи тела набиты модификациями, с которыми гарантированно может справиться только кто-то вроде Фини. Достаточно заплатить, и она прикончит любую цель, даже хорошо защищённую». «Большинство из этих придурков даже не понимают, насколько абсурдных предложения. Они думают, меня можно вот так вот запросто купить», — фыркнула девушка. «Ну, я уже купил», — улыбнувшись, произнёс я. «То и другое дело. Ты оставил себе собственные проблемы». «Когда-как дал то, что мне нужно, а они хотят подкинуть мне проблем, решу свои. Так что это не то же самое», — пояснила она. «И не поспоришь», — произнёс я, активируя дополненную реальность. И у меня перед глазами в воздухе повисло окошко, будто производилась съёмка с камеры слежения. Там, на другой стороне, на фоне полей с редкими деревьями, стоял строгий мужчина средних лет. «Наэкрос, наконец ты активировал глаз. Я не ожидал, что виртуальный интерфейс не привлекает тебя настолько, что будешь отключать его совсем. Обычно люди этого мира не выключают его ни на секунду», – сказал он. Я хотел было ему ответить, но у меня будто пропал голос, только и мог что дышать, дохмуриться, не понимая, как так вышло. «Не нужно лишних слов. Сиди, как сидел, и просто слушай меня». «Я знаю, что ты уже опробовал две из пяти вшитых в твое тело возможностей и рекомендую пока что ограничиться этими двумя. А остальные, даже если ты о них не знаешь, не показывай никому и не ищи их. Будет лучше оставить их в тайне». Я поднял бровь и почесал свое горло, имея в виду, что нужно поговорить. И мне действительно было что сказать этому манипулятору. Он способен контролировать функции моего тела, причем удаленно. Я, по всей видимости, полностью в его власти». Найкрос, no, не нужно лишних эмоций и поспешных выводов. Наш договор все еще в силе, а ты практически не продвинулся. Да, детская забава еще не закончилась, я это знаю, но ты привлек слишком много внимания тех, кого не следовало. С этого момента мы идем по другой ветке моего плана. Она твоих нынешних действий никак не коснется. Но когда забава закончится, уходи с Арины как можно скорее. Я пришлю тебе необходимые маршруты. И да, девочку это тоже забери, если организатор начнет избегать встречи с тобой. «Предупреди его шестёрку, что придёшь позже за расчётом, а после уходи. Забудь о деньгах. Это всё». После сказанного дополненный экран погас, а ко мне вернулась возможность говорить. Хотелось выругаться на этого ржавого урода, но мысли путались. Он знает о происходящем на арене, о возможной опасности, что будет подстерегать меня, и в соответствии своих выводов меняет план по продуманной заранее схеме. То есть он пока помогает, точнее следит, чтобы его средства достижения цели не наделала ошибок. За мыслями прошло несколько боев. И снова пришла моя очередь. Я встал и пожалал Фине не выходить на ринг, то есть о себе не быть побитым. Она мне на пожелание ничего не ответила, даже не пошевелилась. Для неё я просто сотрясал воздух. Моим противником оказался щупленький паренёк с отщедушным телом, однако в его глазах я увидел то же самое свечение, что и у Фини. По всей видимости, он относится к знамени, в гостях которых нам довелось побывать. Вот он шанс проверить, на что способен настоящий ликвидатор, тот, кого так жаждут получить местные боссы. Пока выходил на рынок, размышлял о количестве таких опасных людей в одном месте. Их, конечно, раскидало по обитам планетам. Они скрываются от закона, но, по всей видимости, до них никому, кроме вот таких мелких князей, дела нет. Даже я перводневка и то уже в курсе о том, кто они такие, могу пальцем указать местонахождение так что они слишком сильно преувеличивают свою значимость. Стоило организатору объявить о начале боя, как парень сорвался с места и вдоль секунды оказался рядом, а его ладони уже приближалась к моему подбородку. В последнее мгновение я просто чуть подпрыгнул, одновременно с этим перехватывая его руку и захватывая её в замок своими пальцами. Его инерция потянула меня назад, но я как стоял столбом, так и стою, только в воздухе. Свободной рукой он хотел было добавить мне, но моя нога успела первой врезать ему в живот, сгибая его тело пополам. Отпустив парня, отпрыгнул назад в недоумении. Он быстро, тут сомнений нет, однако это же ликвидатор. Почему он не использует читы? Где нашумевшая боеспособность элиты армии этого мира? Я вижу перед собой просто перспективного бойца, но никак не грозу всех модифицированных местных головорезов. По лицу противника сложно было что-то прочитать. Оно такое же холодное, как и у Фини. Поэтому я ждал его хода, момента, когда этот крутой воин покажет, на что способен. Это мой второй запланированный бой. Мне еще нужно продержаться три, и если я не буду знать, что могут творить сильнейшие на арене, то рискую попасть на кого-то намного серьезнее, чем малыш. Пока он только впечатлил меня своей мощью, ну и Фини, а остальные не тянут о безграничную мощь того же Фрика. По телу парня прошли линии, будто кожа раздвинулась, образуя рисунок. Сейчас он мне больше напоминал реалистичную куклу, чем человека и тем самым немного пугал. Понятное дело, это его какая-то модификация. Только вот я не понимал её назначения, однако на всякий случай перешёл в боевой режим. Линии засветились, по ним начали бегать огоньки, после чего из щелей кожи вырвались импульсы, разорвавшие одежду. И вот тогда до меня дошло, что это такое. Только было уже поздно, его колено уже испытывало на прочность мой бок. Импульсы тянули его дальше, и тягаться силой с ним было бесполезно. Я просто упал, пропуская его над собой и тут же, как мог, увернулся от града ударов, которые обрушились на то место, где я только что лежал. Он и сам не до конца контролирует свою скорость. Это стало ясно после слепой атаки. А следующие несколько попаданий только доказали, что тут его слабое место. Его модификации позволяют быстро сокращать дистанцию, маневрировать при необходимости и атаковать заложенными заранее приёмами, в том числе и самими импульсами. Однако в этом случае он ограничен стопами и кистями, где стоят репульсоры меньшего размера, в отличие от остальных мест на теле. Из-за его скорости и постоянного сверкания вспышек мне было трудно вылавливать атаки. Ко всему прочему, стоило гаду начать наносить удар, репульсоры на костяшках пальцев начинали прерывисто светить, ослепляя и обжигая меня. Я ушёл в глухую оборону, но даже сквозь неё он находил открытые места. В какой-то момент всё остановилось, а я осознал себя стоящим над его изломанным телом и держащим его руки. «Беспомощный щеночек!» произнес мой сумасшедший сателлит, после чего вернул мне контроль. Честно сказать, мне было немного не по себе после произошедшего. Как бы ситуация вышла из-под контроля. Причём сразу же стоило противнику стать лишь немного серьёзнее. Ко всему прочему, судя по зрителям, им тоже не понравился исход. Они не увидели, что произошло, и сейчас молчали, удивлённой резкой сменой представления. «И у нас есть победитель!» На арене появился фрик. «Чистая жестокая победа!» В самом начале он играл со своим соперником, заставив его выложиться на полную, усыпил бдительность и разгромил в одно мгновение. Кто знает, возможно, это новый чемпион? Вы тоже ждёте его следующих поединках? Я жду и хочу увидеть больше, с ещё более сильными соперниками». Не знаю, может, у Фрика талант оратора, но зрители снова возликовали. Впрочем, думаю, тут больше сыграл момент ставок. Те, кто поставил на мою победу, неплохо поднялись. И сейчас кричали громче всех. Да ещё и благодарили меня за то, что не подвёл. Следующей за мной шла Фини. Ей выпал соперник, который всем своим видом внушал ужас. Это было лишь отдалённо напоминающее человека нечто. Нелепое тело чем-то смахивало на бочку. Только вот там жир, скорее всего, отсутствовал. А вместо этого наверняка присутствовал особый экзоскелет. Тут они весьма популярны. Фини не стала с ним любезничать, а просто искромсала бедолагу со всех сторон. Правда, и времени это заняло изрядно. Слишком хороша у того была защита. Однако он, как ни старался, ни разу по ней не попал. Так и упал, когда его тело перестало функционировать. Коэффициенты были однозначно. Большинство посчитало, что девушка победит. Так и случилось. Поэтому за скучный поединок зрители не роптали. Они получили то, что и ожидали увидеть. Интересное началось после. Я узнала, что до финала осталось два боя. То есть Фрик изначально имел в виду мою полную победу в турнире в качестве чемпиона. И его целью было выдать из меня всё. Стоит признать его стремление зарабатывать деньги. Он увидел во мне потенциал, как и Финни, поставив на нас всё. Ну а что, бояться ему местных боссов не нужно. Мы новые бойцы под его знаменем и, ко всему прочему, временные. То есть угроза услышана, и к нему никаких претензий быть не должно. Хитрых Мэри своего не упустит. Неудивительно, что консерва сказал плюнуть на деньги, если он не расплатится сразу. «Мне показалось или тебе скучно?» Спросил я Финни, когда она вернулась. «Уж лучше так, чем то, для чего меня создали», — ответила она и замерла, видимо, получая сообщение через дополненную реальность. «Впрочем, мне тут сообщение пришло от интересного оцифрованного сознания. Это правда?» На лице девушки появилось любопытство. «Не знаю о чём-то, но это немного пугает. Что именно?» «Эмоция! Живая эмоция на твоём обычно холодном лице!» Хотелось и раньше ей сказать, что отсутствие мимики выглядит весьма жутко но случая не возникало. И теперь я будто выдохнул, настолько этот вопрос меня тяготил. На мимику и лишнее движение тратится слишком много энергии. Тебе с полным живым организмом этого не понять. Но, ну, наверное, ты права. Согласился я с ней и вдруг вспомнил одну спорную деталь. Раз твое тело сплошь шестерёнка, тогда зачем ты кушаешь? Теперь это ни к чему, а в остальном мне доступны все естественные удовольствия живых тел, обоняние, вкус и подобное. А душа? В смысле духовной радости? «Тоже. Найкрос, я ничем не отличаюсь от человека, просто немного по-другому устроена. И давай оставим эту тему. Лучше перейдем к той, где ты приглашаешь меня в команду». «Вот с этого момента подробнее и прозрачнее, а то я немного не в теме». На всякий случай активировал дополненную реальность. Куда уже пришли новые инструкции. Фини молчала, видимо, видела, что я читаю. Консерва связался с ней, сделав предложение, и оно, по всей видимости, оказалось весьма привлекательным для девушки. Она не хочет жить наёмным бойцом, Желает выбраться в верхний город. А цифровашка, полагаю, способен очистить её имя перед законом. И это? Сам этот факт очень многое меняет. Достаточно сказать любому ликвидатору, что они могут вернуть прежнее положение, и те сделают всё, что угодно. У консервы будет армия суперсолдат с практическим боевым опытом. Не слабая сила, весьма не слабая. Контракт. Коротко произнесла девушка, и перед моим лицом выскочил текст с описанием положений. Читавшись, мои догадки подтвердились. «То есть ты хочешь быть моей шваброй?» Усмехнувшись, произнёс я, ожидая, что это её спровоцирует. «Моя позиция остаётся прежней. Я лучше рискну жизнью, чем своим телом». Девушка сказала это в прежней равнодушной манере, будто Константу повторила. «Так или иначе, я всё равно воспользуюсь твоим телом», сказал, подмигнув ей. «Не пытайся вывести меня из себя, не получится. Ты меня понял, я поняла тебя». Оба получим, что хотим, без лишнего сотрясания воздуха. Скучно это. расстроился я. фини слишком спокойная, чтобы её можно было легко разозлить. Даже не знаю, как она живёт, раз мимика девушки под полным её контролем. Впрочем, она полезна, а к остальному я привыкну. Бои шли один за другим, и переходилось оценивать сражающихся. Теперь на районе были серьезные бойцы, чьи удары и технику можно было сравнить с малышом. Мощные, весьма умелые и практически непредсказуемые. Я бы не переживал, кабы не их модификации, казалось, от них можно ожидать всё, что угодно, самые различные вариации. Это было творение безумных гениев и их больного сознания, причём практически не встречались те, которые можно использовать в быту. Теперь на арене были только боевые, да ещё и дальнобойные. Я не представляю, в какую жизненную дуру нужно попасть, чтобы пойти на изменение собственного тела, хотя, может, я просто не до конца в курсе местной идеологии, Всё же смерти в этом мире нет, а значит и времени у людей много. Ко всему прочему, им ничего не мешает просто сменить тело. Наверное, именно в этом суть. Придя к таким выводам, посмотрел на Фини. Внешне она ничем не отличается от человека. Однако конструкция её тела нацелена на баланс и сохранение изначального облика вместе с плотскими удовольствиями. То есть, грубо говоря, она робот с человеческим сознанием, который может ощущать всё то же самое, что и живой человек. Отсюда вопрос. На хрена такое делать? Зачем оставлять себе человеческое, когда полностью меняешь его внутренности своего тела, чтобы не забыть, кто ты есть? Чего? спросила Фини, не выдержав моего пристального взгляда. Да я вот думаю, много здесь таких, как ты, человечных, спросил её, припомнив других ликвидаторов. Они мне показались не менее человечными. Да и фрик своим поведением от человека ничем не отличается. Историческая катастрофа Судный день. Ознакомься с хрониками и всё поймёшь. Подсказала она, и я последовал её совету. Имейте доступ к глобальной информации очень полезно. Всегда можно найти ответ на любой вопрос. В этом мой мир от этого ничем не отличается. Разве что тут больше всякого разного случалось, в том числе и техногенные катастрофы. Как оказалось, до симуляции люди пытались создать искусственный разум, играли в Бога, причём достигли в этом неплохих результатов. Единственное, лучшие из ИИ не были живыми, они по-прежнему являлись бездушными машинами которые понимали мир по-своему, и все бы ничего, только в отличие от людей, которые падки на грехи, искусственный интеллект живет ради собственной цели, развивая ее настолько, насколько это возможно. Невообразимое трудолюбие стало причиной катастрофы. Лучший искусственный интеллект стремился поднять собственную производительность, расширяя свою деятельность и решая любые задачи, вставшие перед ним. Его задача была проста: на словах позаботиться о людях. То есть ИИ должен был накормить, одеть, согреть и сохранить здоровье населению, не затронув при этом их свободу, и он справился, причем с блеском. В обитаемых мирах больше не знали голода, жажды, холода или жары, люди получили комфортные условия жизни, какой бы этот человек ни был. Настоящая утопия, где всем хорошо, однако люди хотели развлечений, и ИИ дал им это, угодив всем. После этого началось вымирание, понижение интеллекта, массовые депрессии, суицид и многое другое, что изрядно подкосило человечество. Сытый народ просто получал всё, что бы только не захотел, поэтому саморазвитие остановилось и пошло на спад. Зачем стараться, когда и так можно получить вкусную пищу и любое развлечение? Те, кто понял, что такой путь ведёт к вымиранию, попытались остановить деятельность ИИ, однако оно посчитало этой угрозой своей задачи. Так, по сути, и было. Однако, как напрямую, так и косвенно, искусственный интеллект вредить здоровью людей не мог, поэтому он использовал тех, кто не захотел завершения сытой жизни. По итогу война велась с самими людьми, по их желанию и инициативе. Далилось такое противостояние довольно долго и с переменным успехом, причём люди с обеих сторон перебегали с одной на другую, еще развлечений, либо сытой спокойной жизни. Всё изменилось с появлением ядер и симуляций и, собственно, игр. Народ, вместо того, чтобы воевать, валом повалил в искусственные миры в поисках ранее невиданных удовольствий, и всё нормализовалось. Там в симуляциях было достаточно дел, чтобы занять людей и прекратить войны. Чуть позже Ии переработал свой план. Именно он установил иерархию, написал свой законов, которые, к слову, сильно связали ему руки, что в будущем позволило идейным представителям оппозиции избавиться от столь полезного и опасного разума. Они к тому времени занимали вертикаль власти что ознаменовало их победу. Не написано от чего, но свод законов остался прежним, и, ко всему прочему, за их соблюдением следит аналогичный тому искусственный интеллект. Хотя я думаю, что его не стёрли, а просто перекинули на иную задачу. «Значит, ты оставила свою человечность, чтобы не стать машиной, что лишь двигается к своей цели?» — предположил я. Экскурс в историю не сильно объяснил мне её выбор. Нужно оставаться человеком, чтобы делать правильный выбор, и лучший способ оставаться им — «Это сохранить все естественные чувства и как можно больше потребностей», — заявила она. «А если их больше, чем даровано природы, как тогда быть?» «Странные вопросы у тебя, да и нет на них однозначных ответов. Тем более, Найкросс, разве ты не родился там, где человечность — это норма? Разве этот мир для тебя не без лицемерие?» «Откуда ты вообще такие слова знаешь?» — удивился я. «Для киборга убийца слишком много философии». «А по мне так в самый раз». «Кстати, ты вообще смотришь, что на ринге творится?» «Да, и думаю, что не зря тебя купил», ответил ей, оценивая свои шансы. «А вот я думаю иначе. Ты справишься, если одновременно будешь использовать скорость разгона и укрепления», произнесла она, перечислив возможности моего тела. Финни, как, наверное, все заинтересованные в победе, уже проанализировали меня и мои возможности. Девушка вон даже название подходящее придумала. Само собой, они прикинули, что могут противопоставить такому противнику, И сейчас на арене происходит Пемброк знает что. Зрители больше не орут, они просто сидят и смотрят. Как на арене двое бойцов убивают друг друга, используя всё, что у них есть, под руками. Если до этого Фрик комментировал каждый поединок, то сейчас его не слышно. Он, как и зрители, молчал, наблюдая. Моя бровь взлетела вверх от увиденного, за ней подпрыгнула другая. Только что один из сражающихся превратился в обугленный труп после того, как попал под облако раскалённого воздуха. Фрейк тут же взорвался комментариями, увидев такое завершение боя. А ведь до этого момента победителя теснили. Он потерял подобие своей руки, не говоря уже об обширных повреждениях остального тела. То есть он только что показал свой козырь. Это же какая там температура, что так просто превращает в головёшку укреплённых бойцов. Через два боя уже мой выход, а противники начали использовать самое сильное, что есть у них в арсенале. Покрывающий арену купол надёжно защищал зрителей от шальных и дальнобойных ударов, И мне кажется, что здесь такие финальные бои в порядке вещей. Сейчас на ринг выходил дерзкий парень под знаменем знакомых мне ликвидаторов. Он имеет зуб на консерву и очень хочет со мной разобраться. И сейчас я смогу увидеть, на что он способен». «Найкрас, он тебе не противник», — заявила Фини, увидев, как я подобрался. «С чего бы это? Его друг неплохо меня отделал. Это пилота не штурмовик, их умения заточены на управлении кораблями и сражения в состоянии невесомости». «Гравитация только уменьшает эффективность их модификаций». Объяснила она, а я вспомнил того низкого типа и его слова. Он рад был встретиться с штурмовиком, то есть все бойцы под его знаменем пилоты. «Хочешь выйти на ринг против него?» «Нет, сам разбирайся. Я лишь предупредила, чтобы ты не ожидал от него то же самое, что ожидаешь от меня». Хмэкнов продолжил смотреть на арену. Против дерзкого парня вышла точная копия малыша, разве что его кожа во многих местах была порвана, а металлический экзоскелет — а лицо и шея закрыты стальным шлемом. Дерзкий сразу же повторил трюк моего оппонента, разве что перед началом боя он скинул себе одежду, чтобы та не порвалась от импульсов. К слову, моего недруга рисунок линий репульсоров был намного детальнее, а когда его тело сломалось, непостижимым образом я наконец понял, что имела в виду Фини, когда говорила, что они созданы для боя в состоянии невесомости. Тело ликвидатора собралось в подобии шара и повисло в воздухе, поддерживая себя скачками импульсов. Фрик начал бой. И мой недруг начал нарезать круги вокруг своего противника, постепенно набирая скорость. Тот тоже не стоял, сложа руки. Собственно, с рук-то и все и началось. Они раскрылись, превратившись в щиты, оснащенные шипами. Все закончилось очень быстро. В какой-то момент стальную башню головы прошел узкий белый луч, и он завалился на спину, не подавая признаков жизни. До этого момента казалось, что дерзкий парень будет подобно Фине постепенно вскрывать защиту противника, пока тот не выйдет из строя. Оказалось, всё иначе. Его одолели одной точной дальнобойной атакой. «У него есть ядро антиматерии», — произнесла Фини с удивлением. Девушка даже встала и повернулась ко мне. «Найкрос, не выходи на ринг». «Ого, всё настолько серьёзно?» Я не понимал, о чём идёт речь. «Я ошиблась, он не пилот, а диверсант-истребитель», — заявила она, повернув голову и смотря на арену. «Чего?» Мне всё ещё было неясно, о чём идёт речь. «Посмотрите на купол! Он прожёг его!» Закричал Фрик. И только сейчас я увидел, что за лежащим телом поверженного бойца есть аккуратное отверстие, будто туда кто-то ткнул раскалённой иголкой. А ведь за ним ещё стальное ограждение. «Найкрос, он способен в одиночку сбить звёздный крейсер. Это луч антиматерии, от него нет защиты. Ты не сможешь его победить. На ринг выйду я». Фине было более чем серьёзно. «Давай ты сядешь и успокоишься, хорошо? На ринг я выйду сам, если понадобится моя помощь, то я тебя вызову». «Пойми, только мне по силам справиться с этим, если убью его быстро». «Сядь!» — прорычал я, точнее, мой злой сателлит, который сразу же сменился на сумасшедшего и переместил меня за спину девушки. «Этот киберхрен познает тортик!» — прошептал я ей на ухо и снова переместился, оказавшись на своём месте. «Наш главный не очень умный босс понятия не имеет, на что способно его тело. А мы знаем, и тебе не нужно вставать грудью, защищая его высочество». «Ты его второе сознание?» — спросила Фини. «Не, четырнадцатое, или шестое, или четыре минуты от половины третьего. Что за вопросы, шваброчка? Просто иди на ринг, принеси очки знамени за свой бой и возвращайся на место ждать указаний». «Верни его», — сказала девушка, и её глаза засияли. «Или что, накажешь?» Я встал и приблизил своё лицо к её, так что наши кончики носов соприкоснулись. «Не пытайся играть в мамочку. В отличие от оригинального сознания, мы лишь сателлиты бесчеловечности. Жестянка, связавшаяся с тобой, и купив тебя как продажную душонку, объяснила же детали операции». Девушка кивнула. «А вот хрен там на смазке твоих деталей. Это даже не сотая часть. Ты посторонний фактор, которым он хочет воспользоваться в полной мере». «Заметь, ниточка-то дёргает за твой эгоизм». «Я могу в любой момент отказаться, лишь бы не иметь дела с таким, как ты», произнесла девушка, а её лицо приобрело злое выражение. Но «Ну, не станешь. Повторяй для особо одарённых и высоко о себе возомнивших. А цифровашка купил тебя всю вместе с железами-потрохами, ведь, помогая Найкросу, ты куда быстрее познаешь и дзен. Очистишь своё имя и начнёшь жить прежней, сверкающей красками радуги жизнью». Может, даже пару десятков котиков заведёшь. Хотя я не люблю котиков, они...» Сатилит не договорил, я наконец-то смог выгнать его из-за руля. Сев на своё место, тяжело выдохнул. Борьба с этим безумным сознанием далась мне нелегко. Помимо того, какой смысл он хотел донести до девушки, его мысли крутились в разных направлениях, причём так хаотично, что ловить самое главное направление было очень сложно. Сатилит не просто так встал со своего места и уткнулся носом в лицо Фине. Он смотрел на дерзкого парня, который уходил с арены, смотря на меня. Он оценивал мою реакцию на его бой, и сателлит всем своим видом показывал, насколько ему плевать на ту страшную атаку. Или, напротив, хотел показать обратное, что мне страшно, и я уговариваю Фини выйти на ринг. И сейчас идёт спор, ведь она сама не хочет рисковать жизнью. Помимо этого, сумасшедшее сознание переговаривалось с злым сателлитом, и вот этот разговор был самой важной честью. Там они обсуждали необходимость использования одной из трёх способностей, вложенных в моё тело консервой. Они не хотели раскрывать их заранее, иначе это приведёт к отклонению от плана. На этот случай у оцифровашки тоже были ветки последующих действий, но процент непредвиденных случайностей поднимался слишком высоко. Я не смог выяснить, что там за три способности, но вмешавшись в их разговор, удалось заставить выдернуть меня из внутреннего сознания, отдав руль над телом. «Прости за него», – извинился я за сателлита. Ему абсолютно плевать на мнение и чувства окружающих. Делается, что вздумается, и при этом совершенно не имеет манер. «Он честен и в основном прав», – произнесла Фини. «И теперь я спокойна, он найдет способ пережить бой». «Ты тоже там аккуратней». Я указал на ее противника, который уже вышел на арену. «Дамочка выглядит опасной».